В апреле 1889 года Михаил Васильевич прибыл в Каракол, к осиротевшей экспедиции, и принял над нею начальство. В составе экспедиции были поручик Всеволод Роборовский, подпоручик Пётр Козлов, горный инженер-геолог Константин Богданович, а также переводчик, препаратор, 12 казаков, два проводника и несколько киргизов-погонщиков. Караван экспедиции состоял из 88 верблюдов, 22 лошадей, 100 овец для питания и трех сторожевых собак. Пребывание экспедиции за границей было рассчитано на два года. Маршрут, намеченный Пржевальским, и программа исследований «Тибета» были несколько сокращены. Предполагаемый район исследования ограничивался окраенным хребтом Кумилунь от верховьев реки Юрункаш до меридиана озера Лабнор и прилегающие к нему на юге полосы Тибетского Нагорья до параллели 35 градусов. Была принята новая методика исследований. Главной задачей экспедиции было исследование горных стран, окаймляющих северо-тибетское Нагорье. Необходимо было изучить также существующие проходы внутрь Тибета, чтобы подготовить почву для будущих исследований на самом Тибетском Нагорье. Третье тибетское путешествие по Центральной Азии Певцова началось 13 мая 1889 года. Экспедиция успешно выполнила свою задачу и вернулась в Россию раньше намеченного срока, в январе 1891 года. Эта экспедиция была крупнейшей в жизни Певцова. Певцов сообщает много интересных сведений об Яркенском оазисе. 22 октября экспедиция достигла маленького городка Ния. важного по своему положению в узле нескольких караванных троп в Центральном Тибете. В этом городке экспедиция провела пять зимних месяцев, в течение которых Певцов производил магнитные, астрономические и метеорологические наблюдения. Впоследствии он напишет работу «Климат Кашгарии» Восточного Туркестана, единственный в своем роде труд по климатологии Центральной Азии, не потерявшей значения и до наших дней. В НИИ Певцов написал обстоятельный этнографический очерк Кашкагарии. У Певцова были самые дружелюбные отношения с туземцами. В конце августа Михаил Васильевич готовится покинуть урочище Тахтахон, северный отрок кунь находящиеся в горах на высоте 3036 метров, где экспедиция пробыла полтора месяца, пережидая жару и давая отдых верблюдам. В благодарность за гостеприимство Певцов пригласил на прощальный обед кашгарских пастухов, обитателей соседних хижин. После угощения, приглашенных обедом, чаем и лакомством, В с них был устроен фейерверк, который сопровождался стрельбой из маленькой пушки. «Такой прием привел наших простодушных гостей, — пишет певцов, — в полный восторг. После фейерверка, когда они собрались расходиться по домам, я подошел к ним и, поблагодарив за дружеское к нам расположение и оказанные услуги, пожелал им счастливой жизни». умножение стат и просил о сохранении доброй памяти о нас. Они отвечали, что не только сами до конца своих дней будут вспоминать нас добром, но передадут эти отрадные воспоминания и детям. Затем мы горячо простились с добродушными бедняками, мысленно пожелав им лучшей доли в будущем. В селении Мандалык старшина таыгыков прощаясь с певцовым заявил в течение всей моей жизни никто не помог мне столько как вы так сыр господин да вознаградит вас аллах и приведет невредимым в родную страну кстати сказать в кашкагарии певцов обнаружил остатки рабства которое сохранилось несмотря на строгое запрещение работорговли так как рабовладельцам разрешалось держать ранее приобретенных рабов. Во время экспедиции насчитывалось около тысячи рабов, в большинстве своем пленников, захваченных в прежние годы в Канджуте, Бадахшане, гельгите и Четрале. Певцов приводит в своем описании даже существовавшие цены на рабов в зависимости от возраста, Мужчины от 90 до 180 рублей. женщины от 140 до 270 рублей. Из Каракасая экспедиция направилась в совершенно неизученный район озера Дашикуль. На берегу этого горько-соленого озера, расположенного на щебенистом равнине, был разбит лагерь. На озере участники экспедиции провели пять дней. Надо было дать отдых сильно утомленным животным, которые прошли большой путь, поднявшись на высоту 1277 метров над Карасаем. В начале сентября, простившись с таглыками и щедро одарив их, экспедиция тронулась по направлению к озеру Лабнор. Береговая линия этого озера достигает 250 километров. Здесь была определена абсолютная высота поверхности озера, которая оказалась равной 807 метров. Любопытно отметить, что у берегов Лабнора Певцов узнал из расспросов местных жителей, что в 1858 году из города Курли по долине Яркендарьи, проезжал в сопровождении проводника Киргиза русский человек по имени Иван, отличавшийся необычно высоким ростом, атлетическим сложением и необыкновенной силой. В 1859 году в эти места пришли уже восемь семей русских староверов, которые прожили здесь около двух лет, занимая земледелием, рыбной ловлей, охотой, пока приехавший из Турфана китайский чиновник не уговорил их уйти на север, что они и сделали, погрузив свой скарб на лошадей. По пути эти семьи прожили еще несколько месяцев в Курли. Чтобы вернуться из Тибета в Зайсан, экспедиции предстояло пройти около двух тысяч километров. Такой длинный путь — позволил произвести ценные наблюдения, собрать много интересных сведений, значительно обогативших нашу отечественную науку. Путь в 650 километров Исурум-Чида-Зайсана описан Певцовым впервые. Он же первый определил здесь ряд астрономических пунктов. Астрономические наблюдения и съемка вдоль маршрута выполнялись Певцовым и его спутниками в сорокаградусный мороз, при сильных северных ветрах и песчаных буранах. 3 января 1891 года двухгодичное путешествие Певцова завершилось в Зайсане. Результаты последней экспедиции Певцова, описанные в работе «Труды тибетской экспедиции», 1889-1890 годы были очень велики. Установлены границы и размеры пустыни Токламакан. Исследована горная система Кунь-Лунь. Впервые составлена Богдановичем схематическая карта всего Кунь-Луня. Открыто высокое плато северо-западного Тибета и выяснены его приблизительные размеры. Завершено открытие хребтов Русского, Пржевальского, Алтентага и межгорной котловины Культала. Открыт ряд новых хребтов. Дана характеристика рельефа и гидрографии западной части Центральной Азии. Очень продвинулось вперед разрешение загадки Лабнора. За эту экспедицию певцов был удостоен высшей награды русского географического общества Константиновской медали. Кроме того, в апреле 1891 года он был избран почетным членом-корреспондентом Лондонского королевского географического общества, награжден орденом Святого Владимира Третьей степени. 30 августа 1891 года произведен в генерал-майоры и назначен в число четырех генералов, состоявших при начальнике главного штаба, а также получил пожизненную пенсию 500 рублей в год. Тибетская экспедиция была последней в жизни Певцова. Оставшиеся годы он провел в Петербурге. По окончании обработки материалов тибетской экспедиции он работал в генеральном штабе, Знаменитый путешественник плохо переносил петербургский климат и часто болел. Все свое свободное время Михаил Васильевич посвящает занятиям любимыми науками, геодезией, географией и астрономией. И несмотря на то, что плохое здоровье не позволило ему полностью отдаться научным занятиям, он после издания «Отчета о трудах тибетской экспедиции» написал ряд работ. На тех, кто мало знал Михаила Васильевича Певцова, он производил суровые впечатления. На самом же деле, как вспоминает о нем участник тибетской экспедиции, замечательный русский путешественник Козлов, это был гуманный и добрый человек». охотно приходивший на помощь ко всем, кто обращался к нему, за каким бы то ни было содействием, лишь бы последнее не превышало его средств и сил. Болезнь надломила силы замечательного русского исследователя, и 25 февраля 1902 года в 9 часов утра Михаил Васильевич скончался на руках своей жены.